Глава вторая Дмитрий не подозревал, что поход к экстрасенсу может оказаться настолько плодотворным. Пускай его визит к местной колдунье и закончился немного неожиданно. Тем не менее, на свой вопрос Лесков все же ответил. Теперь оставалось только разобраться, Что делать с полученным знанием? То, что он, детдомовский парнишка, без каких-либо перспектив выиграл джекпот, казалось чем-то невероятным. Подобная мысль опьяняла похлещей коньяка. С такими возможностями можно добиться чего угодно. Главное разобраться, как управлять этими самыми способностями. Для своих первых тренировок Дмитрий выбрал метро. Здесь всегда находилось достаточно людей, которым можно было попробовать внушить какие-нибудь мелочи, например, перевернуть страницу газеты или пересесть на другое место. Правда, на деле всё оказалось далеко не так просто. Дмитрий смотрел на сидящего напротив человека, чем немало нервировал подопытного. Людям всегда становится неловко, когда на них кто-то пялится, а когда пялится незнакомый парень, то и вовсе мерещится злоумышленник. Кто-то поспешно отворачивался, крепче стискивая в руках сумку, кто-то переходил в другой конец вагона, а кто-то и вовсе покидал поезд, не желая ехать вместе с психопатом. Этим утром игру в гляделки прервала сухонькая старушка, которую Дмитрий пытался заставить убрать газету в сумку. Пожилая женщина чувствовала на себе пристальный взгляд парня и, встречаясь с лесковым глазами, недоумевала, что он в ней нашел. В какой-то момент женщина даже достала из сумочки зеркальце, решив, что у нее что-то с лицом. А затем, не выдержав, принялась отчитывать парня на весь вагон. Мол, в его возрасте пора бы уже знать, что невоспитана так пристально смотреть на людей. Послышались смешки, и Дмитрий с откровенной досадой отвел взгляд. Именно в этот момент старушка сложила газету и убрала ее в сумку. Может срабатывая чуть с опозданием, с надеждой подумал Лесков. Однако уже через миг старушка поднялась с места и направилась к выходу. Среди подопытных Дмитрия оказались и клиенты ресторана. То были состоятельные люди, которые за один вечер могли спустить чью-то зарплату. И парень периодически пытался внушить им желание оставить больше чаевых. Но это не срабатывало. В итоге способность, которая еще недавно представлялась Дмитрию лотерейным билетом, на деле оказалась едва ли не бесполезной. Лесков уже понимал, что для того, чтобы что-то внушить, нужен определенный настрой и, возможно, даже зрительный контакт. Часто ни того, ни другого не оказывалось. Таким образом, Дмитрий по-прежнему оставался студентом, подрабатывающим после учебы в ресторане и проходящим практику в строительной компании. Свободного времени почти не оставалось, и от этого отношения с девушками заканчивались толком и не начавшись. С деньгами тоже было негусто Существенно помогали лишь чаевые. Наибольшие суммы оставляли женщины. То ли им нравилась внешность молодого официанта, то ли его внимательность. Но в любом случае с деньгами они расставались куда охотнее. Сложнее всего оказалось обслуживать ровесников. Молодые парни, дети богатых родителей смотрели на него едва ли не с презрением, а в глазах девушек читалось нисхождение. Такие цыпы, приезжающие в ресторан на дорогих машинах, казались Лискову такими же недоступными, как луна на небе. Иногда они были не прочь с ним пофлиртовать, но это делалось больше для показухи, так сказать, для того, чтобы порисоваться перед подругами. В субботу вечером... Здесь собиралось особенно много посетителей. Мужчины в дорогих костюмах и женщины в роскошных платьях спешили сюда, насладиться хорошей кухней и покрасоваться собой перед другими гостями ресторана. Казалось, все эти люди становились объектами выставки, которыми нельзя не восхищаться. Здесь встречались и актеры, и телеведущие, и олигархи, и криминальные авторитеты. Именно в этот вечер последние вели себя особенно шумно. Они что-то праздновали, отчего их громкие восклицания, приправленные крепким словцом, рассыпались по заведению. То и дело раздавались взрывы хохота, подкрепляемые очередным тостом за здравие и долгую дружбу. Ресторан следил за своей репутацией, однако сейчас здесь гостили люди, с которыми лучше было не ссориться. Илона, хорошенькая официантка, которое пришлось обслуживать этот столик, находилась на грани нервного срыва. Пьяная компания отпускала в ее адрес пошлые шуточки, предлагала деньги за определенного рода услуги, а то и вовсе распускала руки. «Не для того я заканчивала юридически, чтобы пьяная мразь хватала меня своими грязными лапами!» В гневе пожаловалась девушка коллегам Алексей, Наталья и Дмитрий посмотрели на нее с долей сочувствия. «Ребята, давайте поменяемся столиками Я уже не могу. У меня руки трясутся. Я, правда, не выдержу и двину кому-нибудь из них по морде под носом». «Но твоя просьба явно не ко мне», — ответила Наташа. «Со мной эти уроды будут такими же обходительными. Пусть парни обслуживают». «О да!» — недовольно протянул Алексей. «Мне уже один раз разбили нос, когда я подменил официанку. Вообще-то, Илон, у каждого есть свои столики и мы сами должны за них отвечать. Раз менеджер посадил их за твой, придется потерпеть». «Спасибо тебе. Настоящий мужик», — фыркнула Илона. «А потом еще удивляешься, почему у тебя девушки нет, если даже заказ отнести не можешь». «Ну, ребята, ну подмените. Моя смена и так вот-вот закончится. Ну что вам, сложно что ли?» «Давай я отнесу», — предложил все это время молчавший Лесков. Он не стремился выглядеть в глазах коллег героем и предложил свою помощь лишь потому, что по обыкновению самые проблемные компании оставляли больше всего чаевых. Люда посмотрела на новичка с долей удивления, а затем счастливо улыбнулась. Эта компания и впрямь оказалась проблемной. Когда Дмитрий приблизился к ним, неся на подносе блюда, его встретили ворчанием. За столом сидело пятеро человек. Место шестого на данный момент пустовало. Пьяные и уверенные в своей безнаказанности они вели себя особенно нагло. И замена официанта пришлась им крайне не по душе. «Отелка, куда делась?» Недовольно поинтересовался крепкий, бритоголовый мужчина в дорогом костюме. «У моей коллеги закончилась смена», — ответил Дмитрий, спокойно расставляя тарелки. «До конца вечера я буду вашим официантом». «На кой хер ты нам нужен?» Визгливым тоном подхватил второй, болезненно тощий. «Я хочу, чтобы на тёлки обслуживали, а не ты!» «Если желаете, меня заменит девушка, как только кто-то из них освободится». «Всё так же сдержанно ответил Лесков. «Пацан, и луночку позови», — пробасил Бритоголовый. «К сожалению, у неё закончилась смена», — повторил Дмитрий. «Он хотел было взять грязную тарелку...» когда Бритоголовый внезапно схватил его за запястье и стиснул с такой силой, что Лисков едва не зашипел от боли. «Какая нахрен смена?» процедил сквозь зубы здоровяк. «Ты, походу, не понимаешь, пацан. Головешка у тебя не пашет, да? У девочек не заканчиваются смены, пока я здесь. Верни сюда эту шалаву, пока я тебе башку не снес». «Руку!» «Отпустил?» В тон ему ответил Лесков. Первой мыслью было схватить со стола вилку и вогнать ее в мясистую ладонь бритоголового. Но в этот момент мужчина сам поспешно разжал пальцы. В его глазах неожиданно отразился страх. Спутники ошарашенно уставились на него, не понимая причины такого поведения. Может, обслуживающий их сопляк был кем-то из родственников главаря или же... Свои домыслы они озвучить не успели. В этот момент раздался звук приближающихся шагов. «Лесков? Какого черта?» Дима услышал удивленный голос у себя за спиной и, обернувшись, увидел стоящего позади Олега. Тот смотрел на друга во все глаза, словно не верил, что картинка реальна. Прежде чем Лесков успел среагировать, койот сгреб его в объятия, кричать чуть ли не на весь ресторан. «Это мой кореш, пацаны! Он вместе со мной и Ивана в детдоме был!» А еще говорят, Москва большая. Привет, брат, привет!» В одной руке Дмитрий все еще держал пустой поднос, но другой уже крепко обнимал друга. Он был чертовски рад видеть его. За эти годы Алик изменился. В дорогом костюме он выглядел солидно. Волосы он чуть отрастил, чтобы можно было зачесывать их назад, и с этой прической койот казался старше своих лет. Больше он не был тем угловатым подростком, которым его помнил Дима. Парень возмужал, появилась холёность, однако всё же остался таким же порывистым и эмоциональным. Глядя на эту тёплую встречу, потеплела и компания Олега. Бритоголовый широко улыбнулся, сообщив, что и он рос в детдоме, а тощи одобрительно закивал. «Нафига тебе под нос?» – внезапно спросил Олег, с удивлением обнаружив в руке друга этот предмет. Затем он окинул взглядом фигуру Лескова, замечая на нём жилетку официанта, после чего вопросительно посмотрел Дмитрию в глаза. Лицо Лескова вспыхнуло. Парень готов был провалиться. Он бы не свистел другу, что работает на серьезных людей, если бы знал, что Олег застукает его в этом проклятом ресторане. И надо же им было припереться именно сюда. «Я тут работаю», — выдавил из себя Лесков, смущаясь еще больше. «Потом тебе расскажу». — Что значит «потом»? — Олег усмехнулся. — Садись, выпьешь с нами за встречу, познакомишься с людьми. Затем он обратился к одному из сидящих за столом. — Вован, тащи сюда еще один стол. — Олег, я не могу сейчас, давай после смены, — начал было Дима. — Какая смена, Лесков? Я тебя три года не видел. Да выкинь ты этот идиотский поднос! что ты в него вцепился! С этими словами койот попытался вырвать его из рук Димы. Эта идиотская борьба привлекла внимание управляющего, и он уже пристально следил за двумя парнями, планируя вмешаться. Тем временем некий Вован принес стул и придвинул его к столу. «Садись, говорю!» – потребовал Олег, на что Дима лишь обернулся на управляющего. Лицо того не предвещало ничего хорошего. «После смены!» «Олег, твою мать, отдай под нос! Меня уволят из-за тебя!» «Кто тебя уволит?» Друг Эвпрям разжал пальцы и огляделся по сторонам. «Вот тот хмырь! Эй, иди сюда, урод!» «Олег, заткнись, пожалуйста!» Дима едва не умолял койота, но тот был пьян и вовсю рвался в бой. «Это мой друг, слышишь?» Закричал Олег Анатолию Валерьевичу, когда тот, вежливо улыбаясь, приблизился к нему. «И «Я хочу, чтобы он выпил со мной за встречу. Просекаешь?» «Разумеется, если вам так угодно». Управляющий сохранял удивительное спокойствие, за что Дмитрий мысленно пожал ему руку. На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. «А будешь докапываться до него, я наберу твоего хозяина, и ты вылетишь отсюда раньше, чем успеешь вякнуть!» Продолжал бушевать Олег. «Конечно», — сдержанно ответил Анатолий Валерьевич. «Чтобы сделать вашу встречу особенно приятной...» Позвольте предложить вам бутылку вина «Шато Шевальблан» за счет заведения. Эти слова заставили Олега сменить гнев на милость. Он довольно улыбнулся и, подтолкнув Диму к свободному стулу, произнес. «А не, не хмырь. Нормальный мужик. Как тебя зовут?» «Анатолий Валерьевич», — все так же любезно ответил управляющий. «Короче, Анатолий Валерьевич, ты нам лучше еще коньяка подгань. И закуски. А компот ваш для тёлок оставьте, им хорошо зайдёт. Как пожелаете. А он давно у вас тут впахивает. Дмитрий только недавно стал нашим сотрудником, и мы надеемся, что наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимоприятным. Анатолий Валерьевич перевёл взгляд на Лескова, ясно давая понять, что как только пьяная компания уберётся, Дима уберётся следом за ними. «Надеются они, как же!» — усмехнулся Олег. «Не надейтесь! Мой друг не будет работать официантом! Ладно, замяли!» С этими словами он уселся на свое место и довольно улыбнулся, когда Лесков последовал его примеру. «Ладно, попробую завтра все утрясти», — подумал Дима, проводив управляющего встревоженным взглядом. В тот же миг Бритоголовый, как ни в чем не бывало, протянул Лескову бокал с коньяком и парень, желая успокоиться, залпом опустошил его. Злиться на Олега не получалось. Они не видели слишком долго, чтобы сейчас высказывать недовольство по поводу случившегося. Койот тем временем принялся рассказывать собравшимся о похождениях в детском доме. Мужчины хохотали особенно громко, слушая про прятки с ментами в голубой лагуне. Спустя время эта история действительно казалась смешной. Благо, олег упустил момент когда диме стало плохо затем собравшиеся начали уговаривать лесково подтянуться в их компанию мол негожа нормальным пацанам прислугой работать дмитрий кивал но от прямого ответа все же уклонялся в какой то момент он действительно задумался о том надо ли ему всю жизнь горбатиться на начальника когда можно запросто поднять легкие деньги предложение казалось чертовски соблазнительным снова быть рядом с друзьями и при этом не пресмыкаться перед какими-то там менеджерами, иметь достаточно денег, чтобы позволить себе квартиру, машину и любую понравившуюся девчонку. Возможно, это и было лотерейным билетом, а не бесполезная способность, которая проявляется черт знает когда. Но в то же время предложение Олега означало отказаться от того, к чему Дмитрий шел несколько лет отказаться от стабильности и безопасности, отказаться от жизни нормального человека, которую Лесков рисовал себе, будучи в детдоме. Он хотел выбраться за зеленую сетку для того, чтобы наконец стать, как все обычные люди, работать, снимать квартиру и завести семью. Такую, которой у него самого никогда не было. Внезапно разговор за столом оборвался. Заметив кого-то, присутствующие переменились в лицах, и Дима обернулся, желая понять, что привлекло их внимание. Рядом с управляющим стоял высокий темноволосый мужчина с темно карими почти черными глазами. Внешне ему можно было дать не больше 35, но болезненно бледная кожа явно прибавляла ему несколько лет. Одетый в строгий черный костюм, мужчина казался еще бледнее. Его можно было назвать красивым, если бы не усталость, тенью лежавшей на лице. Почувствовав на себе взгляды Олега и его компании, мужчина посмотрел в их сторону. Затем чуть кивнул, приветствуя парня, и койот кивнул ему в ответ. От былой веселости не осталось и следа. Заметно встревоженный, Олег вышел из-за стола и поспешно направился к незнакомцу. — Кто он? — спросил Дима у Бритоголового. «Бран!» — шепотом ответил тот. «Это имя или кличка?» «Без понятия. Мы с ним дела имеем. И тут собрались из-за него. Вообще-то он звонил полчаса назад и сказал, что не приедет. Но мы и начали бухать. Он возьми, приди». Тем временем Олег и Бран о чем-то переговаривались. Губы мужчины тронула холодная улыбка, когда парень обратился к нему. Затем оба направились к столу. Вавана не пришлось просить, чтобы тот раздобыл еще один стул. Он немедленно уступил свое место. «Добрый вечер», — поприветствовал собравшихся Бран. «Я всего на несколько минут, поэтому не стану отвлекать вас надолго». «Наоборот, оставайтесь! Мы же для вас собрались!» В голосе Олега послышалось волнение, которое удивило Диму. Обычный его друг вёл себя уверенно. Но, видимо, этот тип имел большое влияние в их кругах, отчего койота словно подменили. «Вот тебе и не расшаркиваться перед начальством», подумал Дима, обменявшись с браном рукопожатием. Этот мужчина всё больше ему не нравился. Подчёркнутая вежливость и холод, мягкий голос и стальной взгляд. Всё это плохо сочеталось с понятием «приятный собеседник». На миг Бран задержал взгляд на одежде Дмитрия, понимая, что за их столом почему-то сидит официант. Но на его бледном лице не отразилось ни единой эмоции. Напротив, казалось, что это в порядке вещей. Мужчина лишь заказал бокал вина, который Олег полчаса назад пренебрежительно назвал компотом. Несколько минут разговор был о людях, которых Лесков не знал. Однако неприятное ощущение от нового знакомого не исчезало бран почему-то то и дело бросал взгляд на Лескова, но явно не потому, что на нем была одежда официанта. Он всматривался в Дмитрия так, словно узнал в нем человека, которого видел в раннем детстве, но не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. — Прежде я не замечал среди вас Дмитрия, — задумчиво произнес бран Его ведь не было на встрече? — Не было, — ответил Олег, заметно оживившись. — Он мой лучший друг. «Встретились, не поверите, совершенно случайно. Динка тут работает, оказывается. Мы давно знакомы с самого детства. Вместе росли в детдоме». «В детдоме?» В темных глазах Брана внезапно промелькнул интерес. «Да, в Питере. Он такой же беспризорник, как и я». «Редко кто может похвастаться столь долгой дружбой», заметил Бран, откидываясь на спинку стула. «Дружба — это единственное, чем могут похвастаться детдомовцы». Ответил Дмитрий, на что мужчина едва заметно улыбнулся. Он отпил немного вина, после чего бросил взгляд на часы и с деланным сожалением сообщил, что ему пора уезжать. Затем потянулся за бумажником, но в этот момент Олег поспешно воскликнул, что угощает. Бран холодно улыбнулся, поблагодарил за напиток и, распрощавшись с присутствующими, покинул зал. После такого странного разговора веселье к этому столику больше не вернулось. Олег первым предложил сворачиваться. Рассчитавшись за заказ и щедро насыпав чаевых Алексею, которому пришлось их обслуживать, парень обратился к Диме. «Поехали ко мне в гостиницу. Там бар напротив. Нормальный такой. Посидим, выпьем. Давно не виделись. Хочется потрепаться, что да, как. Или еще куда-то хочешь. «Оставь мне свой адрес, я подъеду после смены», — ответил Дима. «Через пару часов». Олег нехотя согласился. Оставшееся время Лесков работал скорее на автомате, чем по-настоящему желая услужить гостям. Управляющий вызвал его к себе сразу после ухода Олега и сообщил, что сегодня Дима дорабатывает последнюю смену и увольняется по собственному желанию. Настроение было безнадежно испорчено. Однако парень не собирался винить в случившемся койота. Анатолий Валерьевич не взлюбил новичка с самого начала. Лесков запоздало понял, что внушить свою волю на пару часов можно только тем, с кем потом не придется сотрудничать.